Красовались ряды тарелок с едой Куски тех двух боров, разваленные по тарелкам Покрытые румяной корочкой Миски с дымящейся картошкой и тушеной капустой Лотки с пирогами Глиняные кувшины с квасом Деревянные жбаны с медовухой И даже несколько темных, запыленных бутылок Настоящего городского вина Который дядя Сео припас для самого особого случая Теперь торжественно расставлял на почетном конце стола Собиралась почти вся деревня, старики и старухи, которых в обычные дни редко видели дальше их полисадников. Ковыляли к площади, опираясь на палки и на плечи внуков. Женщины в праздничных ярких платках, мужики в чистых, хоть и поношенных рубахах. Ребятня носилась между ног взрослых, ведь жат предвкушение. Это был не просто ужин. Это было заявление всей деревни. Миру, лесу, соседям, а может и самим себе, мол, смотрите. У нас не только землю пахать. Да от зверей отбиваться умеют. У нас растут свои звезды. Будущее есть. А та самая звезда Фая должна была появиться позже всех, как и полагается главной виновница. Я слышал, как две соседки, проходя мимо нашего забора, переговаривались. катька ты всю ночь сидела, новое платье ей шила и с той самой ткань, что села из города, прошлой осенью привез. С цветочками». «Видал я Фаю с утра». Вышла воду почерпнуть. Лицо белое, как смерть, грустное. Не рад видать всей этой суете. Ты что? Ты что ж не нарадоваться-то? Э, почет, уважение. В город дорога открыта. Не знаю, не по-детски что-то она выглядит, словно не ее это все празднуют. Площадь гудела, как гигантские потревоженный улей. Люди толпились вокруг длинных столов. Смеялись слишком громко, переговаривались через три лавки, звенели глиняными кружками, чокаясь. Общий гул то тут, то там прорезали мужские басы и детские визги. Я сидел на самом краю одного из боковых столов спиной к старому, кривому плетню. Откуда мог видеть почти всю площадь. И главный стол, и толпу, и проходы между домами. Я сам попросил тетикать усадить меня здесь подальше от центра, когда мы только вышли из дома «Сяду где-нибудь с краю», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Мне так э, удобнее». Оно на мгновение задержало на мне взгляд, в котором мелькнуло привычное раздражение, но тут же погасло. И она лишь резко кивнула, чуть сдвинув брови. «Как знаешь, только смотри, веди себя прилично, не позорь». И все. Ни вопросов, ни упреков. Еще одно маленькое подтверждение нашего молчаливого договора. Я не лезу в ее праздник, она не лезет в мои дела. Главный стол стоял на небольшом деревянном настиле, на пару бревен выше земли. Тетя Катя сидела там, выпрямившись так, будто у нее вместо позвоночника был вставлен дубовый кол. На ней было ее единственное прозрачное платье, синее, с выцветшим до блекло-голубого цветочным узором по подолу и манжетам. Ее лицо сияло смесью неподдельной гордости и жадного торжества и Она принимала поздравления Одобрительно кивала, иногда изображала скромную, сдержанную улыбку Но глаза ее метали, считывая оценивая каждого подходящего Кто как поклонился, кто что принес Кто просто языком молол, а кто говорил дело Дядя Сева, сидевший рядом с ней, мирно попивал из своей личной деревянной чаши Что-то явно покрепче кваса То ли медовуху, то ли то самое вино. Он изредка бурчал что-то вроде «А!» или «Спасибо!» в ответ на похвалы, но большей частью просто жевал, уставившись в свою тарелку, явно чувствуя себя неуютно, как рыба, выброшенная на берег этого всеобщего ликования. А в центре внимания, в самом пекле праздничного ада, была Фая. Ее посадили между родителями, как драгоценную икону. На ней действительно было новое платье. Из серой плотной городской ткани, без единого украшения, с высоким воротником и длинными рукавами Платье было простым, даже строгим Но чистота кроя и качество материи показывали, сколько на него было потрачено денег и усилий Фая сидела неподвижно, будто вырезанная из серого льда Ее руки лежали на коленях, плечи были чуть подняты и втянуты в себя На ее обычно воскомерном лице не было ни тени радости, ни капли гордости Только напряженная скованность. Я явно хотела сейчас оказаться где угодно, но только не здесь. Каждый новый человек, подходивший к столу, с поздравлениями заставлял ее слегка вздрагивать. «Поздравляем, Фаечка! Такая умница, такая красавица!» Визгливо причитала соседка Агафья, тыкая в сторону Фае, корявыми пальцами и кладя на край стола перед ней, завернутые в грубую, невеленную ткань сверток. «Нет, тебе, родная, отрез сицы из моих запасов, чтоб в той академии городской вспоминала о нас, о простых-то!» Фая медленно перевела на нее взгляд, губы ее шевельнулись. «Спасибо!» вышло сухо, безжизненно. «Настоящая надежда нашей деревни!» Бухал уже кузнец, подходя из размах кладя свою огромную ладонь на плечо дяди Севы. Тот едва не грохнулся лицом в тарелку. «Ты, Сев, держись теперь! Дочь в городе прославит, имя наше на карту поставит, а мы тут под крылышко к ней со временем подтянемся, глядишь!» Дядя Сева только тяжело крякнул, отодвигая кружку и пробормотал. «Да уж, поглядим!» Я наблюдал за этим непрерывным потоком лесть, подарков и напыщенных речей одновременно за тетей Катей. Она была как паук в центре паутины. Кивала, благодарила, и я видел, как в ее глазах щелкают невидимые щитоводческие костяшки. Она потратилась на этот пир, на еду, на вино для старосты и сотника, чтобы теперь собирать дань и отбить праздник по полной. Мой взгляд, скользнув в ликующей толпе, наткнулся на Федю, сидевшего рядом с дядей Севой. Он не пытался вставить слово в разговор, вообще никак не показывался. Просто ел. «Спокойно, сосредоточенно». Отрезал аккуратный кусок мяса от окорока, клал на хлеб, откусывал, жевал. Потом забивал квасом, ставил кружку, снова отрезал. Его движения были лишены обычной резкости, это было странно. Неправильно. Совсем не похоже на того Федю, которого я видел еще два дня назад, горхотавшего по дому, хлопавшего дверьми так, что звенела посуда, и оравшего на мать, что он тоже чего-то стоит». Что это несправедливо, что Фая всегда была только его тенью, а теперь ее вознесли на небеса, а его в грязь. Где та ярость? Где то кипение, что било из него, как пар, из перегретого котла? Теперь он сидел, как тихий, послушный щенок, спокойно позволяя себя игнорировать. И это не сходилось. В голове всплыли слова Звездного, брошенные как-то между ударами его костяной марионетки. Люди не меняются за день. Их нутро не переворачивается, как блин, без веского повода. Если яростный пес, который всегда рычал и рвался с цепи, вдруг перестал лаять и забился под лавку, ищи одну из двух вещей, либо кость в его зубах, ради которой он готов терпеть, либо перегрызенную цепь». У Фети не было кости, его публично унизили. Сестру его, вечную младшую, вознесли на предистал, о котором он, вероятно, и сам мечтал, его самого отодвинули в тень, заставили выполнять черную работу. Он должен был кипеть. Должен был сидеть сейчас, мрачно насупившись, сжимая кружку так, чтобы глина трескалась, бросать злобные, испепеляющие взгляды на меня, на фаю, на всех. Должен быть хоть как-то проявлять свою ярость, пусть даже немую, но нет. Только это спокойствие. Методичное жевание. Принятие своего нового места. Я сильнее прижался спиной к плетню, продолжая наблюдать за ним. Но стараясь сделать это незаметно, через головы смеющихся, жестикулирующих гостей, Федя поднял свою кружку, отпил медленным, ровным глотком, поставил ее на стол с тихим стуком. Он даже разок повернулся и перекинулся парой слов с сыном кузнеца, который сидел сбоку, вне главного стола. И на лице Феди... Когда тот что-то сказал, мелькнула какая-то тень. Он явно знал что-то, чего не знал больше никто. Тревога поползла от основания черепа вниз по спине, сжимая мышцы. Я не понимал, в чем дело, не мог найти причину ни одной зацепки. Но это перемена, это спокойствие, оно было неправильным. Оно нарушало все известные мне правила поведения этого человека. А если что-то нарушает правила... Звездный не уставал это повторять. Значит, ты чего-то не видишь. Напряжение сжало плечи, заставило спину выпрямиться, ноги инстинктивно уперлись в землю, готовые к толчку. Праздничный гул, смех, звон посуды, все это внезапно стало казаться фальшивым. Подарки, наконец, перестали подносить. Последний сверток от семьи рыбаков с дальнего конца деревни занял место, но ну и без того ломящегося от даров край стола. Глиняные кружки и деревянные чаши поднимались снова и снова с бонка стукаясь друг от друга Зафаю за наш звездочку что в городе не затерялась и слава родной деревне по всему свету разносила гремел кто-то из кузнецовых подмастерий уже изрядных хмельной за академию!» — подхватил другой что училась прилежно, и начальство ее сразу заметило! Быстро по супенькам пошла!» «За родителей что такого? Сокола вырастили Честь им и хвала!» Вставила какая-то женщина, и в ее голосе звенела неподдельная пьяная восторженность. Тосты гримыхали один с другим. Тетя Катя сидела, выпитив грудь, и кивала на каждый Ее щеки и шеи горели алым румянцем, от смеси вина, жары и всеобщего пьянящего внимания. Она улыбалась, но улыбка была напряженной, скошенной, как будто она боялась упустить хоть один комплимент, хоть один взгляд, полный зависти или уважения. Дядя Сева тоже мутно улыбался, кивал в такт тостам и чокался со всеми подряд, кто подходил. Его движения стали размашистыми и неточными. «Афая!» Фая поднимала свою почти полную кружку с обычным квасом ровно настолько, насколько это требовала простая вежливость. Чуть оторвав от стола, даже не доходя до уровня груди, ее тонкие губы шевелились беззвучно или почти беззвучно, произнося какие-то «спасибо» и «спасибо вам», но взгляд оставался отстраненным. Ей было явно не до веселья. К ее счастью, деревня, выпившая, наевшаяся досата, быстро забыла о тонкостях и о самой виновнице торжества. Новость стала просто удобным предлогом для праздника. Музыка началась почти сама собой. Кто-то принес из дома дудку-желейку, кто-то вытащил барабан, обтянутый потрескавшейся козьей кожей. Первые неуверенные скрипучие такты, пауза, и затем снова громче, смелее. И вот уже бойкая плясовая, от которой ноги сами начинали притоптывать, полилась над площадью и площадь ожила по-новому, сменив статичное пиршество на бурлящее движение. Пары, сначала две, три, стеснительные, потом больше, выкручивались в центре площади. Рубахи и платья мелькали, сливаясь в пестрое пятно. Смех стал громче, откровеннее. Где-то на краю, у дальнего стола, двое мужиков, уже изрядно набравшись, вдруг начали толкать друг друга в грудь и хрипло кричать. Говорил я тебе, межат там идет от столба дальхи вряж как сивый мерин, от колодца я тебе старый раз показывал. Покажу я тебе, сволочь. Старый спор о межах всплыл на волне хмеля, и голоса становились все злее. Но не успела перепалка перерасти во что-то серьезное, как рядом со спорщиками выросли три плотные спокойные тени. Сотник Митрий... В простой хвощевой рубахе, но с привычно невозмутимым лицом и двое ополченцев. Они просто встали между спорщиками, не говоря ни слова, даже не касаясь их. Дмитрий лишь скрестил руки на груди и посмотрел на одного, потом на другого. Его взгляд, твердый, холодный и нетерпящий возражений, даже в праздник, видимо, пробился сквозь хмельную пелену. Мужики заерзали, их крики стихли, сменившись невнятным бормотанием. «Все, все, простите, Дмитрий Иванович!» «Праздник же!» «Да я ему... Ладно, пойду лучше выпью!» Они тяжело пошатываясь, разошлись в разные стороны, стараясь не смотреть друг на друга, порядок был восстановлен. Митрий кивнул ополченцам, и те растворились в толпе, продолжая нести свою невидимую вахту. А я сидел на своем месте у плетня, неожиданно просто наслаждался. Потом, когда это все закончится... Найду способ узнать, что было у Феди на уме. Но сейчас совершенно не хотелось об этом думать, и я заставил себя выкинуть из головы тревожные мысли. Никто не требовал от меня встать и произнести тост. Никто не пялился на меня, вспоминая недавнюю драку на плацу или мое исчезновение. Я был просто частью толпы, и это было прекрасно. Я ел. Сочное, тающее во рту жареное мясо с хрустящей, пропитанной соком корочкой, уструю холодную квашеную капусту, теплый душистый хлеб, который ломался в руках с таким хрустом, запивая холодным, чуть кисловатым, бодрящим квасом, и смотрел. На в безбашенном танце парней и девушек, на красное счастье и хмеля лица стариков, которые, подпирая щеки кулаками, смотрели на молодежь и что-то вспоминали, на детей, носящихся между столами, как угорелые, хватая украдкой куски пирогов. Эта простая, шумная, пахнущая потом едой и жизнью суета была для меня чем-то совершенно новым». В ней не было привычного подвоха, постоянной необходимости выживать, высчитывать и опасаться. Была просто грубая, бесхитростная радость. От того, что все вместе, что еда есть, что повод хороший. И она оказалась заразительной. Крышки моих губ сами собой тянулись вверх, а в груди что-то непривычно и легко распирало. «Саша?» — голос позвучал рядом со мной тихий. Немного дрожащий, едва слышный, сквозь гул музыки и смеха. Я обернулся. Рядом в полушаге от скамьи стояла Маша, дочь Гончара Лукича, у которой я вменивал горшочки. Она была, наверное, на год или на два старше меня, с круглым веснушечным лицом и светлыми, выгоревшими на солнце волосами, туго заплетенными в толстую косу. Сейчас ее щеки были ярко-красными и почти свекольными. Но не от вина, от смущения. Она теребила пальцами край простого, но чистого ситцевого платья, не поднимая глаз. ваш привет!» «Привет!» — выдохнула она, потупила взгляд в землю у своих ног, обутых, стоптанные, но вымытые башмаки. Потом резко подняла его на меня. Глаза ее светлые, серо-зеленые были широко раскрыты от смеси страха и решимости. «Не хочешь потанцевать?» Там народу много, все танцуют. Можно просто покружиться. Она выглядела так, будто готова была в следующую же секунду развернуться и бежать без оглядки или провалиться сквозь землю, и я почувствовал, как жар, мгновенный и неудержимый, поднимается к моим собственным ушам и щекам. Танец. Я... я никогда... Не было ни повода, ни возможности, да и мысли такой раньше просто не возникало. Мои дни были заполнены работой, страхом, злостью, тайными тренировками в последнее время. Было не до танцев. и, -и -я... я не очень умею, пробормотал я, отводя взгляд и чувствуя себя вдруг неловко в собственном теле, которое еще час назад было таким послушным, сильным инструментом, а теперь стало громоздким и неповоротливым. Никогда не пробовал. Да я тоже. Она быстро, почти перебивая, ответила и в ее глазах, вопреки смущению, мелькнул живой огонек. Честно, никто тут не умеет по-настоящему. Все просто кружатся и смеются. Давай, а то я одна. Все подружки уже с кем-нибудь. Она протянула руку. Неловко, почти по-детски, ладонью вверх. Я посмотрел на ее ладонь, на небольшие мозоли у основания пальцев. Потом на ее ожидающее испуганное надеющееся лицо. Дальше на круг танцующих, где люди действительно просто двигались, как Бог на душу положит. Наступали друг другу на ноги, сталкивались, смеялись над собственной и чужой неуклюжестью. И в этом не было ничего страшного или осуждающего. Что-то внутри дрогнуло. Какая-то скованность, оставшаяся в прошлой жизни, лопнула, как тонкая льдинка. «Хм, давай». Мой голос прозвучал чуть хрипло от внезапной сухости в горле. Я взял ее руку, ее пальцы были прохладными и немного влажными от волнения. Мы пробились к краю круга, туда, где было чуть просторнее. Первые такты были полной катастрофой. Музыка, которая со стороны казалась такой простой, вдруг обернулась хитрым, неуловимым зверем. Я наступил ей на ногу, на тот самый вымытый башмак. Она ахнула, дернулась не в ту сторону и полетела на меня плечом. Мы попытались сделать какой-то поворот, столкнулись лбами и отпрянули друг от друга, оба покраснев еще сильнее до корней волос. Кое-кто из рядом танцующих парней усмехнулся, но смешка была беззлобной, понимающей. Сами через это прошли. «Смотри на ноги», — зашептала Маша, сама уставившись себе под ноги. Ее брови были нахмурены в беспомощном сосредоточении. «Какие ноги? Тут вообще понять ничего нельзя». Начал я, но тут барабан отбил четкую настойчивую дробь, а Дудка вывел ясную плясовую трель. Ритм стал осязаемым. И мы и перестали думать, просто позволили телу ловить этот ритм и двигаться вместе с ним. Шаг влево, притоп правой ногой, шаг вправо еще притоп, рука на ее талии. Легкое, почти невесомое прикосновение через тонкую ткань платья, ее рука на моем плече, пальцы слегка впивались в рубаху. Потом музыка изменилась, стала быстрее, и мы разъединились. Покружились на месте, каждый сам по себе. Я не неуклюжа, она подхватив, подал платья грациознее. Потом снова сошлись, уже смелее, не боясь столкновения. Сначала еще робко, следя за движениями других пар, потом все свободнее, переставая оглядываться. Смех, который душил меня от неловкости вначале, вдруг вырвался наружу. Чистый, легкий, беззлобный. Я не смеялся над собой или над ней, смеялся просто потому, что это было весело. Маша тоже засмеялась звонко и заразительное, и ее лицо в этот миг преобразилось, смыв себя всю застенчивость и напряжение, став просто юным, открытым и радостным. Мы уже не пытались танцевать правильно или как-то особенно, мы просто двигались, отдаваясь потоку музыки, теплому воздуху и всеобщему шумному веселью. Подтек по спине, пропитывая рубаху, дыхание сбилось, в ушах стучала кровь, но это не имело никакого значения. В этот миг... В этом шумном вихре запахов жаркого пота и земли, под оглушительные звуки дудки и барабана, глядя на раскрасневшееся, улыбающееся мне лицо девушки напротив, я вдруг поймал себя на мысли, что в груди распирает что-то теплое, светлое и невероятно легкое. Что-то поднималось из самой глубины, прогоняя все старые обиды, страхи и горечь, и я понял, что это, наверное, и есть оно. Самое простое – счастье. Глупое, сиюминутное, ничем не оправданное и оттого еще более ценное, возможно, первое настоящее в моей жизни или первое, которое я мог назвать именно так без оговорок, без оглядки, без вечного подспудного страха, что его вот-вот отнимут, растопчут или испортят. Оно было здесь и сейчас, в запыленных башмаках на твердой земле, в запахе кваса и в смехе девушки с веснушками. Жаль, что оно, как оказалось, было недолго. Глава 21 Мы кружились уже в третьей или четвертой плясовой Музыка стала быстрее, ритм бил прямо в грудь Смех застревал в горле от быстрого хриплого дыхания А весь мир сжался до нескольких простых вещей До оглушительной трели дудки и глухого буханья барабана До теплой, чуть влажный от пота ладони Маши в моей руке И до ее сияющих смехом глаз В которых отражались прыгающие огни факелов Я почти забыла о Феде, о его подозрительном спокойствии О берлоге, о звездном почти Где-то на краю сознания еще теплилась настороженность Как тлеющий уголек Но его заливал целый водопад простой шумной радости Над нашими головами в густой бархатной синеве уже почти ночного неба, где только-только начинали проступать первые бледные звезды, грянул взрыв. Он был не похож ни на гром, ни на треск дерева, звук сухой резкий, как будто само небо надорвалось. Не раскат, а именно удар один. И следом за звуком через долю секунды вспыхнул свет. Огненная сфера ослепительно рыжая и невносимо яркая в центре. С клубящимися алыми краями На миг повисло высоко Над темными коньками крыш Осветив площадь лица стволы Потом сфера сжалась, погасла Оставив после себя не дым А плывущее в темноте багровое пятно Пляшущее на сетчатке Едкий чужой запах Как после грозы, но более горький Площадь замерла Музыка оборвалась на полутоне Дудка издала писк и умолкла Барбанщик замер с поднятыми палочками Пары расцепились, все головы, как по команде, поднялись к небу, к тому месту, где уже ничего не было. Секунду, две царила полная оглушительная тишина, нарушаемая только треском факелов, да чьим-то сдавленным всхлипом. Потом кто-то в толпе у дальнего стола неуверенно захихикал. «Хе, фейерверк! Ой, батюшка, Кать, да ты прям царица! Не ожидали от тебя такого!» «Гляди, какая штука! Яркая! <смех> Дорогущая, поди! Одна штука-то!» <смех> «Эх, Кать, хозяюшка, давай еще, жги, так сказать!» Напряжение подтаяло, сменившись новым нервным витком веселья. Люди снова заулыбались, но улыбки были натянутыми. Глаза бегали. Они закивали в сторону главного стола, где тетя Катя сидела, откинувшись на спинку скамьи, с вытянувшимся от полного недоумения лицом. Она моргала, рот был приоткрыт. Она не заказывала никакого фейерверка, наверняка сочла в такую трату денег преступной глупостью. Но раз шед случилось, и все решили, что это ее рук дело, она лишь медленно выпрямила спину, приняв на себя бирку незаслуженной щедрости. На ее лице появилась гримаса, пытавшаяся изобразить скромное удовольствие. А я стоял, все еще держа Машу за руку, и чувствовал, как по спине, под влажной от танца рубахой, Пробежала струйка холодного липкого пота. Инстинкт, отточенный неделями рядом со звездным, неделями боли, наблюдений и уроков, сработал раньше мысли, раньше страха. Я сделал короткий резкий вздох, едва заметно сузил глаза и позволил крошечной, контролируемой толике духа прилить к ним. Небо, которое для всех остальных было просто темным, с пляшущим багровым пятном, Для меня заиграло другим светом. Там, где погасла вспышка, еще висела и медленно рассеивалось облако. Но не дыма, а пепла. Это была не химия пороха, не праздничная петарда, а сгусток энергии. Она оклубилась, как ядовитый живой туман, и от нее тянулись нити, похожие на корни большого растения. Это был дух. Огромное, небрежно выплеснутое количество духа. Такая концентрация, такая плотная, хаотичная мощь, «Возможно, не была сравнима с энергией Звездного, но при этом на 10 голов превосходила все остальное, что я видел. Это явно была работа мага, сильного и точно недружелюбного. Этот фейерверк был меткой, сигналом или предупреждением». «Маша», — хрипло почти беззвучно сказал я, разжимая пальцы, отпуская ее руку, «отойди к своим, сейчас». Она посмотрела на меня, еще сияющая от танца, с исхерками в глазах, и ее улыбка сползла, уступая место глухому недоумению и нарастающей тревоге. «Саша, что такое? Испугался? Да это же просто...» «Нет», — перебил я, и мой голос прозвучал чужим глухим. «Отойди, сейчас же!» Объяснять, показывать пальцем в небо, говорить о клубящейся энергии, на это уже не было времени. С краев площади и с темноты переулков Из главной улицы стали появляться фигуры. Они выходили без спешки, ровным отлажным строем. По двое-трое, с каждой стороны, не торопясь, занимая позиции, они двигались синхронно, заполняя промежутки между домами, между плетнями, пока не сомкнули вокруг празднующей, а теперь притихшей толпы, не слишком плотная, с широченными прорехами, но оттого не менее угрожающее кольцо. Их было немного. Человек 20. Но вид у них был такой, что остатки веселья на площади умерли окончательно и мгновенно, как костер, залитый ушатом ледяной воды из зимней проруби. Красные мундиры, четкого почти щегольского военного кроя с рядами медных пуговиц, блестевших в свете факелов. На груди у каждого вышитый с золотой нитью свирепый медведь, вставший на добы. «Те самые мундиры, что я видел на городских, которые рыскали по лесу в поисках Звездного, только те были в более походных, потрепанных вариантах. Эти же были парадными, чистыми, отглаженными, и от всей этой двадцатки веяло не просто службой, а холодной, не терпящей ни малейшего возражения силой. 300 деревенских душ против 20 городских бойцов, но цифры не имели ровно никакого значения». По площади прокатился не крик, а низкий испуганный гул, похожий на стон раненого зверя. Люди инстинктивно сбились в более плотную кучу, оттесняя детей и женщин в самый центр к главному столу. Веселье испарилось. Староста Евгений Васильевич медленно, с видимым усилием, поднялся с места за главным столом. Его лицо было землисто-бледным. Но он собрал все свое достоинство, весь авторитет, откашлялся, сделал шаг вперед к ближайшему краю кольца из красных мундиров И поднял руку в умиротворяющем жесте «Господа, добро пожаловать на наш скромный праздник!» Его голос дрогнул на первой фразе, но потом окреп «Чем обязаны такой неожиданной чести? Может, присоединитесь, выпейте за здоровье нашей молодежи, за...» Он не договорил, его голос был заглушен другим звуком Федя вскочил со своего места так резко, с таким бешеным усилием, что стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся, ударившись от доски Настила. Все взгляды, включая шарашенного староста, метнулись к нему. «Его лицо, которое я всего час назад видел спокойным, почти отрешенным, теперь пылало нездоровым возбуждением, щеки покрылись красными пятнами, глаза горели, как угли». Они страхом, нет, в них читался чистый, незамутненный триумф Злой мелкий триумф обиженного ребенка, который наконец-то может отомстить Он вытянул руку, и его указательный палец ткнул в воздух сквозь толпу С испуганными лицами, находя меня там, где я стоял, оторванный от Маши почти один На открытом, хорошо освещенном пространстве «Вон он!» — завопил Федя его сорванный, безгливой полный ненависти и торжества голос резанул по мертвой тишине, как нож по стеклу. «Это он! Сашка! Подбросишь! Он всем врал! Он получил силу от той звезды, что упала! Он ее нашел в лесу первым! Он ее спрятал! Я все знаю, я видел, как он тайком в лес бегал! У него сила не от дмитрия а оттуда! От звездного чудовища взять его!» Слова Федя повисли в воздухе острые и ядовитые И в мой мозг еще секунду назад, отупелый от танца и глупого счастья, вонзилось холодное понимание Ваня, конечно же Ваня Внук старосты, который с позором сбежал в город после нашей драки в Дубовой роще Федя связался с ним, нашел способ через кого-то из возчиков, через странствующего торговца, черт знает как Передал весточку, рассказал о моей внезапной силе, о том, что я исчез и вернулся другим, и Ваня, такой же злой, мстительный, с таким же уязвленным самолюбием, передал информацию красным мундирам. Федя не просто сидел спокойно, он ждал, терпеливо ждал этого самого момента, когда сможет выдать меня перед всеми и получить свою награду от сильных мира сего. Подлец. Маленький, трусливый, мерзкий подлец, готовый сжечь все вокруг, лишь бы ему досталось хоть немного тепла от этого огня. Не верилось, что он был настолько тупым, чтобы не понять. Схватив меня, мундиры не остановится Я видел, как по толпе деревенских, замерших в кольце красных мундиров, пошла волна, видимая почти физически. Головы повернулись ко мне, десятки пар глаз уставились в мою сторону. В них мелькало разное. Сначала шок от самого факта доноса, от этого громкого публичного обвинения, потом быстрое, лихорадочное переваривание брошенных слов. Сила после звезды. Украл. Бегал в лес. Зависть. Да, конечно, зависть. К тому, что у чучела оказался такой шанс, такой клад. Алочность, смутные мысли о том, что он, наверное, нашел сокровища, артефакты теперь это можно у него отнять. И у некоторых, очень немногих, быстрая искорка жалости, которую я видел в широко раскрытых глазах Маши, стоявшей в толпе рядом со своими родителями. Но и там искорка тут же гасилась всеобщим плотным удушающим страхом. Страхом перед этими двадцатью неподвижными фигурами в красном, перед их холодной, безличной силой. Фая встала быстро, резко. Ледяное спокойствие, которое она держала весь вечер, разбилось, как тонкое стекло, ударившееся о камень. На ее лице отчетливо читался не просто гнев, а чистое отвращение. Она даже не взглянула на городских, на меня. Вся ярость была для одного человека. Она взмахнула рукой не для сложной техники духа, а просто со всей силой, на которую была способна дотянулась над головой дяди Сева до да брата, Ее открытая ладонь со всего размаху с хрустящим звуком врезалась Феде в щеку. Звук был хлестким, влажным, отчетливым. Голова Феди дернулась в сторону. Тело, потеряв равновесие, откинулось назад. Он рухнул на землю рядом с Настилом, задев и опрокинув стоявший на краю глиняный кувшин с квасом. Тот со звонким грохотом разбился, облив Федю и землю темной, пахнущей хлебом, жидкостью. Он лежал, потирая покрасневшую щеку, смотря на сестру снизу вверх с немым идиотским удивлением. Но на эту семейную драму уже никто не обращал внимания. Все взгляды были прикованы к солдатам и ко мне. Из кольца красных мундиров отделилась одна фигура. И неспешным уверенным шагом направилась к центру площади. Он шел мимо замерзших деревенских, и те инстинктивно молча расступались, образуя узкий прямой коридор. Это был тот самый человек, что допрашивал меня ранним утром в нашей избе. Топтыгин, его лицо с тонким бесцветными губами и глубоко посаженными глазами, было обращено ко мне. Он прошел мимо главного стола, не удостоив взглядом небледного потерянного старосту, не тетю Катю, вцепившуюся в стол пальцами, не валяющегося в луже кваса Федю. Остановился в десяти шагах от меня. — Местоположение, — произнес он. Голос был ровным, без эмоций. «Человека, который упал в огненном шаре, где он?» Вокруг снова прошел гул, на этот раз испуганным шепотом. «Человек? В звезде? О чем он?» «Так это был не метеор, не просто камень с неба». «Он живого человека прятал, так как же?» тишь тише, слышь, спрашивает». Для них это была новая пугающая вещь не в главе информация. Для меня лишь окончательное подтверждение худших опасений. Они знали, они не просто искали артефакт или следы падения, они знали про Звездного. Значит, их интерес, их охота была в тысячу раз серьезнее, опаснее. И Федя своим истеричным доносом подписал нам обоим, мне и Звездному, смертный приговор. Если они найдут его в берлоге, слабого, почти беспомощного, мне стало физически дурно. Паника, холодная, тошнотворная, как комок колючего льда, попыталась сжать горло, подступить к глазам. Я проглотил ее, сжал челюсти, заставив дыхание выровняться. Голос, когда я заговорил, прозвучал ровнее, чем ожидал, почти бесстрастно. «Ничего не знаю. Никакого человека не видел. Звезда упала, полыхнула и сгорела. Я только огонь видел. Больше ничего». Он не моргнул, не изменился в лице, и, казалось, он даже не услышал моих слов. «Лжешь», — констатировал он просто как факт. «Очевидно». Небольшая пауза. «Я предупреждал тебя в твоем доме. За ложь, за укрывательство врага империи будет наказан не только лжец». Его холодный взгляд скользнул с моего лица, медленно прошелся по толпе, заставляя людей съеживаться и остановился на главном столе, на тете Кате. Ее лицо было белым, как мел, губы беззвучно шевелились. Он поднял правую руку, просто расслабленно вытянул ее перед собой, направив указательный палец в сторону стола. На кончике пальца воздух задрожал, заискрился, зашипел, будто раскаляясь. За долю секунды там сформировался и сгустился маленький, не больше грецкого ореха шар из рыжего, сжимающегося пламени. Он не пылал открытым огнем, а скорее светился изнутри, изучая волну такого концентрированного жара, что я почувствовал его даже на расстоянии десяти шагов, кожи лица. Пальцем он не шевельнул, просто отпустил. Огненный шар сорвался с кончика его пальца и помчался по прямой к столу, оставляя за собой дрожащий, искаженный жаром воздух и тонкий противный треск. «Нет!» — успел выдохнуть я. Рванулся вперед, уже понимая, что не успею, не смогу, что между нами толпа и расстояние мое тело напряглось, но застыло в этом беспомощном рывке. Тетя Катя замерла, увидев летящую на нее смерть. Ее глаза округлились, губы разомкнулись, в беззвучном крике. Дядя Сева, сидевший рядом, среагировал на уровне животного, слепого инстинкта. Он явно не думал, не рассчитывал, просто рванул вперед, толкая ее корявым, неуклюжим движением в сторону от траектории. Шар не попал ей в голову или грудь, как, вероятно, изначально планировалось. Он врезался ей в левое плечо, в то самое место, где начиналась рука. Раздался негромкий чавкающий звук, как от удара раскаленным до красна железом по мокрому мясу. Пламя будто вжалось в ткань праздничного платья, прожигая ее мгновенно и углубилась в плоть. Тетя Катя издала звук, которого я от нее никогда не слышал. Высокий, пронзительный, полный нечеловеческой животной огонь, и ее тело дернулось, как у подстреленной птицы. Она свалилась со скамьи на землю, хватаясь за обожженное дымящееся плечо, здоровой рукой, не в силах даже дотронуться до чудовищной раны. Кольцо красных мундиров, Стоял неподвижно, как стена, ни один мускул не дрогнул на их лицах. Для них это было просто демонстрацией, предупредительным мягким выстрелом, рутинной операцией показанию по давления. Топтыгин не опускал руки, снова перевел свой каменный взгляд на меня. В его глазах не было ни злорадства, ни удовлетворения, только холодный деловой интерес. «Следующий шар», — сказал он тем же ровным бесцветным тоном, — «не промахнется». «Или ты...» «Перестанешь лгать! Сейчас!» Киски ледяного ужаса сжали горло, Сердце колотилось где-то в висках и в ушах Глухими тяжелыми ударами, Заглушая хриплый стон тети Кати, из-за стола. Я смотрел на него, на его поднятую руку, На кончике указательного пальца, Который уже начинал мерцать, Набирая силу второй огненный шар. Его холодные глаза ждали, Ждали моего слова, ждали моего выбора». А выбора не было вообще. Сказать правду, выдать звездного, значит, предать единственного человека, который увидел во мне что-то большее, чем рабочую скотину, обречь его на смерть или на плен, который я чувствовал для него хуже смерти. Солгать или промолчать, подписать смертный приговор тяде Кате, дяде Сееве, Фае, возможно, даже остальным деревенским. Мысль металась, как загнанный в тупик зверь. Не находя ни щели, ни выхода, они вырастили меня за деньги, использовали, как скотину, ругали, били, унижали, но... Они были единственной семьей, что я знал, кровом, едой, пусть и скудной. Они не заперли меня, не выгнали на улицу. Звездный, он стал первым моим настоящим другом, первым и единственным учителем. Разорваться пополам было бы легче, по крайней мере, это был бы конец... Но в этот миг в моей голове, прямо посреди этого клокочущего хаоса, более отчаянно прозвучал голос. Ни снаружи, ни через уши его не слышал никто вокруг. Он возник внутри черепа, ясный, твердый, знакомый до мурашек по коже. Голос звездного. Но лишенный привычной надменности, грубости, даже усталости. «Не шевелись. Не меняй выражения лица. Слушай». Я едва не подскочил, не дёрнулся от неожиданности, но, выученное годами скрытости, привычкой прятать настоящие эмоции тела, среагировало раньше сознания Я остался неподвижен, лишь глаза, наверное, чуть расширились, но это можно было списать на страх. Постарался дышать так же, как дышал мгновение назад. Часто, прерывисто, через приоткрытый рот, пот э, стекал по вискам. «Что бы ты сейчас ни сказал им...» Продолжал голос в голове, ровный и безжалостный, как счет. тебя в итоге убьют. Контакт со мной — это смертный приговор для любого в их глазах. Живую улику устраняют. Всегда. Это аксиома. Твоих... Эх, так называемых родных. В голосе на миг мелькнула едва уловимая острая искра. Кажется, презрение к этому слову. Скорее всего, ждет пожизненное заключение. Я видел, как палец Городского дрогнул, рыжий шар на его кончике стал ярче, гуще, в его ядре заплясала искра. Времени на раздумья не было совсем. Но у тебя есть шанс их спасти, и очень маленький, прозрачный. Слушай внимательно. Тот ублюдок в красном, что стоит перед тобой и корчит из себя грозу, не главная проблема. Он пешка. Их главный тот, кто отдал приказ висит сейчас в небе прямо над деревней. Он наблюдает. И он, как и все они, до дрожи в коленях боится меня. Боится настолько, что послал вперед этот расходный материал, чтобы выяснить наверняка, жив ли я. И если жив, то где и в каком состоянии, чтобы спасти этих людей, твою деревню, себя и в конечном итоге меня, ты должен вести себя только одним способом. Ты должен... Сломаться. Публично. Сейчас. Ты должен показать, что испугался. Ты должен согласиться меня выдать. Сопротивляйся немного для вида, потом сдайся. Приведи их всех к берлоге. Всю эту красную мразь. И если тебе хватит наглости или глупости, постарайся выманить того, что наверху. Приведи их всех ко мне. В его тоне всегда таком надменном, саркастичном или усталом прозвучала непоколебимая уверенность. И я с ними разберусь. А потом придумаем, как разрешить эту ситуацию. Это единственный путь для тебя, для них. Третьего нет. Решай. Сейчас. У тебя есть три секунды, прежде чем он выпустит следующий шар. Глава 22 Слова Звездного, холодные и четкие, еще висели в моем сознании, но тело уже действовало, подчиняясь выбранной отчаянной роли. Я сглотнул комок в горле и сделал шаг вперед, отрывая взгляд от тети Кати, которая корчилась на земле, прижимая руку. К обугленному, дымящемуся плечу здоровая ладонь и уставился прямо в равнодушные глаза начальника городских. «Я... я покажу, где он!» Голос мой дрогнул. Я нарочно дал ему сорваться на полуслове вложив в него всю сдавленную горечь и животный страх, которые и правда колкотали внутри, смешиваясь с леденящей ясностью от голоса в голове. «Человек со звезды! Я его прятал в лесу, но мои...» Резко, почти судорожно кивнул в сторону главного стола, где дядя Сева с лицом, искаженным ужасом, пытался приподнять тетю Катю, а она издавала короткие хриплые стоны, сквозь которые пробивались слова. «Горит, все горит!» «Они ничего не знают! Никогда не знали! Я им ничего не говорил, клянусь! Только я, если я вам помогу! Если я вам все покажу!» «Вы их не тронете? Дадите ему уйти! О Обещайте!» Я сделал свою лучшую попытку изобразить паническую детскую надежду. Глаза расширил, губы подрагивали. Топтыгин медленно, почти лениво, опустил руку. Маленький огненный шар на кончике его указательного пальца погас, рассеявшись в ночном воздухе с легким шипящим звуком, как капля воды на раскаленной плите. Его лицо узкое, с резкими скулами и тонкими губами, не изменилось. Но в этих серых глазах что-то мелькнуло Ни радость, ни злорадство Удовлетворение «Если твоя информация подтвердится и приведет к поимке цели...» Произнес он ровно, отчеканив каждое слово Как служащий, зачитывающий параграф устава «Твою семью не тронут Они будут допрошены стандартным образом отпущены При условии их полной лояльности и отсутствии дальнейших контактов С государственными преступниками» Тебя ждет то же самое. Я знал, что он лжет. Но я должен был играть. Играть так, чтобы поверил не только этот каменный человек, но и тот невидимый, что висел где-то в черноте над нами. Кивнул, быстро несколько раз изобразив облегчение, которого не чувствовал. Потом намеренно потупил взгляд, будто собираясь с мыслями, силами пряча искренние слезы, которые навернулись мне на глаза от напряжения и ярости. хе Его убежище в лесу, недалеко от того места, где звезда упала Я проведу вас Там есть тропа, но... Не очень заметная Я сделал шаг в сторону выхода с площади К переулку, ведущему к воротам Но потом резко остановился Будто вспомнив что-то очень важное Повернулся обратно к начальнику Изобразив на лице новую волну беспокойства «Подождите!» Чтобы он ничего не заподозрил Если мы просто придем толпой Он может понять, у него способы чувствовать Он не как мы, он слышит другое Топтыгин сузил глаза Его тяжелый изучающий взгляд впился в меня Будто пытался прощупать каждую ложбинку мысли Что ты предлагаешь? Мне нужно взять кое-что из дома нашего лекаря Траву, рванку, сушеную Я уже давно крал ее у лекаря понемногу и носил ему. Я заговорил быстро, с нарочитым, лихорадочным волнением, вплетая крупицы правды. Про целебные свойства, рванки, про рану звездного в удобную ложь. У него на груди страшные раны от падения, глубокое черное... Никак не заживает Рванка немного снимает боль Помогает крови свернуться Он сам говорил Если я приду без неё С пустыми руками Он сразу поймет Что что-то не так Заподозрит Может сбежать или Или приготовиться Я стоял сжимая разжимая кулаки Изображая парня Который боится не только за себя Но и за успех операции Это звучало убедительно По крайней мере Я на это надеялся Топтыгин пару секунд молча смотрел на меня. Его взгляд скользнул по лицу, по дрожащим рукам. Потом он коротко, почти небрежно кивнул. «Разумно. Видим?» Он махнул рукой. Короткий, отточенный жест, двое бойцов в красных мунтирах, стоявших ближе всех тут же, без лишней суеты, вышли из общего строя и встали по бокам от меня, на расстоянии вытянутой руки. Они не схватили меня, они приковали, просто... Заняли позиции, из которых могли мгновенно перехватить любое движение. Сам начальник сделал шаг вперед, встав прямо за моей спиной. Еще восемь бойцов отделились от общего кольца и бесшумно двинулись за нами, образуя плотный клин. Остальные остались на площади, продолжая держать в безмолвном страхе оцепеневших деревенских. Я мельком, краем глаза увидел, как Фая, все еще стоя у стола, смотрела мне вслед. Ее лицо в прыгающем свете факелов... Было нечитаемо. Ни ненависти не сочувствие, только глубокая, отстраненная напряженность. Мы быстро, почти бесшумно пересекли площадь, свернули в узкий темный переулок между двумя избами. Тень сомкнулась над голубой. Дом лекаря стоял на самом отшибе рядом с покосившимся хлевом. Дверь, как обычно, была не заперта. В деревне не воровали друг у друга. Толкнул ее, и запах трав ударил в нос, густой, сложный коктейль из сушеной мяты, полыни, ромашки, чего-то еще горького, лекарственного. Внутри было темно, только слабый отсвет от площади пробивался в маленькой округе. Я вошел, бойцы остались на пороге, перекрыв проем своими плотными фигурами. В полутьме, которая для меня была ярким днем, быстро нашел нужные пучки, висевшие под потолком на грубой бечевке. Сорвал один, пусть и самое большое, чтобы не выглядело подозрительно. Будто и правда ворую понемногу. Скомкал сухие стебли и листья в руке, почувствовав знакомый горьковатый запах. Сердце бешено колотилось, но пальцы не дрожали. «Все», — сказал, выходя обратно на улицу и показывая смятый пучок. Начальник, оценивающий, глянул на траву в моей руке, потом на мое лицо, ничего не сказал. Просто кивнул в сторону выхода из деревни. «Веди! Без задержек!» Мы двинулись к главным дубовым воротам. Часовые, выставленные после заката, двое деревенских парней из ополчения. При виде красных мундиров, молча с бледными лицами отскочили в сторону, прижавшись к столбам. Их глаза, полные немого ужаса, скользнули по мне. Мы прошли между тяжелыми окованными железом створками, и перед нами открылась темная колея уходящие в спящие поля, а за ними черная стена леса. Ночь была неестественно тихой, только наши шаги, мои, в стоптанных башмаках и 11 пар грубых, подбитых металлом сапог, глухо мерно стучали по утоптанной земле дороги. Я шел впереди, чувствуя затылком, пристальный, неотрывный взгляд начальника и слышал за спиной этот железный, нечеловеческий ровный топот. Он отдавался в висках в такт, бешеному стуку собственного сердца. Охранники по бокам дышали спокойно, ровно, без малейшего усилия. Они все были магами, как минимум с духовными венами, а может и сильнее. А тот, что наверху, невидимый, для которого этот отряд был лишь разведкой, мысль об этом наблюдателе, парящем где-то в черной вышине заставляла кожу на спине и руках покрываться мелкими ледяными мурашками. Я не оглядывался на деревню на тусклый свет в окнах, на тёмные силуэты частокола, а шёл вперёд, ускоряя шаг. Я вёл их, всю эту красную бездушную мразь в сияющих мундирах, через поле, через мост, глубь леса, к берлоге, к звёздному, к месту, где, как он обещал, он с ними разберётся. Или где мы оба умрём. Я вёл их не по прямой, а петлял, выбирая более сложный путь, Через густой подлесок, мимо болотца, от которого тянуло сыростью и гнилью, делал это по двум причинам. Чтобы выиграть хоть немного времени, каждая лишняя минута могла быть нужна звездному. И чтобы это выглядело правдоподобно. Будто я осторожничаю, будто и правда веду их к тайному убежище, а не по проторенной дорожке, куда я уже ходил, как домой. Мои ноги, привыкшие к этим местам, находили опору без труда, а вот за спиной я слышал сдержанное ворчание и более тяжелое, чем у меня дыхание городских. Непривычная ходьба по бурелому давалась им не так легко, несмотря на всю их выучку. Когда до берлоги оставалось, по моим прикидкам, несколько десятков метров, я резко остановился, повернулся к начальнику городских, который шел в двух шагах позади. Его лицо в мертвенном свете казалось маской, вырезанной из моренного дуба. «Там, за этими кустами», – кивнул подбородком вперед в кажущуюся сплошной глухую чищеву из папоротников и молодого орешника. «Вход в его убежище! Пещера под корнями повального ясеня! Сейчас я схожу, проверю, как он. Отдам ему рванку. Он всегда, когда получает, ее разжевывает, наносит кашицу на рану и... И потом погружается в глубокую медитацию Чтобы ускорить заживление Это занимает несколько минут Когда входит в это состояние Он почти отключается Я выйду и подам вам сигнал Тогда можно будет брать Начальник смотрел на меня не мигая Его глаза в этом свете казались пустыми Как у ночной птицы Слишком много самостоятельности, мальчик Произнес он тихо Но каждый звук был четок Как удар ножом по льду «Если ты войдешь туда один, можешь предупредить его или остаться с ним, чтобы сражаться». «Нет, мы идем вместе. Все. Сейчас». По спине пробежали струйки холодного пота. Такого поворота я не ожидал. В плане было мое условное предательство и их терпеливое ожидание. Надо было его переиграть и быстро. «Если мы все пойдем туда, — говорю, бой, он сразу почует нас!» — прошипел я, — вкладывая в голос отчаянную убежденность, наклоняясь вперед, будто делюсь страшной тайной. «Он же не просто раненый, у него есть способы чувствовать дух! Вы же держите моих в заложниках на площади! Вдумайте, я рискну!» Начальник, кажется, уже открывал рот. Его тонкие губы сложились для короткой команды, чтобы тащить меня силой, но в этот самый момент воздух вокруг нас замер. Это было физическое ощущение, будто нас накрыло тяжелым невидимым колпаком. Исчез едва уловимый ветерок, шевеливший верхушки сосен Замолчали даже ночные насекомые Их стрек от иписка оборвались мгновенно Наступила абсолютная гнетущая тишина В которой собственное дыхание и стук сердца казались оглушительными И в этой мертвой тишине раздался голос Он шел не с какой-то одной стороны, он был везде и нигде Сверху, снизу, из самой сердцевинной темноты, между деревьями Он был тихим, ровным, без вибраций Как будто говорил сам лес, и в словах его не было ничего живого. «Пусть мальчик сделает, как говорит!» Начальник городских вздрогнул всем телом, как от удара невидимым хлыстом. Все его мышцы мгновенно напряглись, он выпрямился замер в почтительной стойке, широко раскрытые глаза устремились вверх, в непроглядную черноту крон. Но там, конечно, ничего не было видно, только черный бархат ночи. Голос продолжил, не обращая внимания на его реакцию Ровно и бесстрастно, будто диктуя отчет «Но напоминаю тебе, мальчик Если попытаешься выкинуть какой-нибудь трюк Предупредить цель или слинять в лес Твоя приемная мать умрет не от ожога Она умрет от того, что ее голова разлетится на куски Как перезрелая тыква, брошенная с обрыва «Понятно!» Соленая тошнота подкатила к горлу. Я стиснул зубы так сильно, что почувствовал, как заскрипели челюсти, и этот голос, этот невидимый наблюдатель, о котором говорил Звездный, он был здесь рядом. И он говорил о тете Кате, как говорят о мухе, которую собираются прихлопнуть, без злобы, без эмоций. Я кивнул, не в силах выговорить ни слова. Горло было словно сжато тисками. «Хорошо!» — сказал начальник городских. Уже обращаясь ко мне, но его взгляд все еще блуждал где-то вверху, в пустоте «Иди, делай, как сказал Мы ждем здесь, не пытайся быть умнее, чем тебе позволено На не только твоя жизнь Я развернулся, не глядя на него и заставив ноги двигаться, зашагал в сторону берлоги Ноги болеватными подкашивались, но я гнал себя вперед Подошел к тому месту, где под поваленным, полуистлевшим ясенем должна была зиять яма Сейчас для любого постороннего взгляда здесь был только густой бурелом, заваленный ветками, прошлогодней листвой и мхом. Иллюзия, созданная силой звездного, работала безупречно. сделав шаг вперед, закрыв на мгновение глаза, сосредотачиваясь на одной мысли. Здесь яма, здесь вход в берлогу. И нога, вместо того, чтобы упереться в твердую землю, провалилась в пустоту. Внизу, в слабом, дрожащем свете, одинокой, дымящейся лучины, воткнутой в щель, в стене, на своей потертой подстилке сидел звездный. Он не медитировал. Он сидел, выпрямив спину, и смотрел прямо на меня. Его белые, как первые, инии волосы казались серебряными. В этом неровном свете, а лицо, лицо было невероятно спокойным. Ни добрым, ни злым, ни усталым, Спокойным, как зеркальная гладь Глубокого лесного озера, В безветренный день перед самой бурей. Он ждал, ждал меня. Спустившись на дно пещеры, Не сходя с места, не делая ни шага к нему, Я выпалил, глотая слова, Торопясь, спотыкаясь. Я, прости, это все из-за меня, Моя глупость, моя злость. Федя донес, они знают про тебя, Они там снаружи, еще один, тот, что наверху. Он говорил, он сказал. Я замолчал. Комок горячей горечи и страха встал в горле, перекрывая дыхание. «Они пригрозили убить тетю Катю, размажить голову. Я я должен был их привести сюда, иначе... Прости, я все испортил!» Звездный посмотрел куда-то мимо меня, а в сырую темноту пещеры. Он выдохнул долго, глубоко, с протяжным шипящим звуком, будто выдыхая что-то тяжелое и горькое, что копилось не днями, а годами, может, веками. «Я знал!» Произнес он, наконец, и голос звучал устало, но без тени упрек или раздражения. Что-то вроде этого случится Еще когда-то приперся ко мне тогда, весь в синяках и с кровью на губах И заявил, что хочешь силу, чтобы дать сдачи Такой внезапный всплеск из полного ничто От паренька, которого годами травили как щенка Это не могло остаться незамеченным в такой дыре Если бы не этот твой брат, так другой кто? Завистливый сосед, кто-нибудь из взрослых, заметивший, что ты вдруг перестал быть удобной тряпкой. Рано или поздно, слушав поток, догадка дошли бы до тех ушей, кто специально ищет такие аномалии, особенно здесь, в эпицентре, рядом с местом моего падения. «Я слушал, стоя посреди пещеры, и внутри все медленно, неумолимо холодело, будто меня постепенно заливали ледяной водой. Он знал, все это время знал, что его помощь, его дар мне — это не просто риск, а практически гарантированная катастрофа». «Почему?» — вырвалось у меня хрипло. «Зачем тогда вообще помогать? Учить, давать книжку? Почему не прогнал сразу, не сказал, чтобы убирался к черту и не светился?» В его глазах обычно таких острых, насмешливых или просто уставших от всего мира Сейчас горел какой-то другой огонь, горестный, глубоко печальный и в то же время признательный Такого выражения я у него еще не видел «Потому что ты меня вдохновил, Саша» Он помолчал снова, глядя в темноту, подбирая слова, наказалось чужом для него языке откровенности «Я бегал много лет» От них, от их охотников, от их ловушек и сетей. Не мог окончательно скрыться, потеряться, но и не решился дать бой по-настоящему. Я выдохся, привык выживать, прятаться, отступать, тушить свое пламя, чтобы не светиться. А потом ты, избитый до полусмерти, униженный, с переломанными ребрами и разбитым носом, а ты не сдался, не и не умер, ты приполз и сказал, что хочешь силы. Не выпрашивал, не ныло Несправедливости, не мечтал о мести Ты напомнил мне, черт возьми Что такое настоящее сопротивление Не выживание, не приспособленчество А именно сопротивление Волевое, упрямое, глупое за это За этот пинок под зад За это напоминание о том, кем я когда-то был Я был тебе должен хотя бы попытку хотя бы шанс. Он откашлялся, сухо, поправился на жестких шкурах, его лицо на мгновение скривилось от боли в боку. И мы с тобой знаешь, мы очень похожи, гораздо больше, чем ты думаешь, и я, последний из моего клана нас уничтожили не за преступление, не за злодеяние. Из зависти за нашу магию, которую они не могли понять, контролировать и потому дико боялись Вырезали всех стариков, женщин, детей Мне повезло Я был далеко на задании И теперь я Беглая тень, живое напоминание об их нечистой совести Которую нужно окончательно стереть с лица земли Чтобы закончить дело и спать спокойно Он посмотрел на меня пристально, и его взгляд стал вдруг пронзительным, будто видящим сквозь кожу мышцы и кости, прямо в самую сердцевину. «А ты...» «Ты, Саша, единственный известный мне представитель клана духовных практиков, к которому не можешь не принадлежать, учитывая твое врожденное родство с духом и дикую скорость прогресса. Их тоже уничтожили» потому что сочли слишком опасными, слишком сильными, потому что боялись, что их путь медленный, тяжелый, наведущий к незыблемой мощи тела и духа, бросит вызов устоявшейся удобной иерархии. Поэтому, Саша... Его голос стал вдруг мягче, почти жалостливым, и от этого стало еще страшнее. «Не вини больше своих родителей. Они не пытались от тебя избавиться, они пытались спасти». Спрятать Отдать в самый обычный захудалый детдом С деньгами на твое содержание В надежде, что вырастешь Незамеченным, обычным Ничем не примечательным Что проскочишь мимо внимания Их врагов, ищущих Уцелевших Они любили тебя достаточно, чтобы Отпустить Чтобы отдать Чтобы ты жил, даже не зная Их Слова обрушились на меня лавиной, сметающие все на своем пути Вот я стоял, а потом ноги сами подкосились И я опустился на корточки прямо на земляной пол Не в силах пошевелиться, чувствуя, как почва под ногами Да и весь мир уходит куда-то в черную бездну Не бросили, не продали, спасали, любили Вся гора обиды, злости, горечи, одинокой боли Которая годами копилась где-то глубоко внутри В самой темной части души вдруг дала трещину Не развалилось, нет. Но треснул с оглушительным грохотом. И из трещины хлынуло что-то новое, страшное и незнакомое, освобождающее одновременно. Я не был ненужным отбросом, ошибкой, поршивой овцой. Я был тайной, наследием, последним звеном. Как его? Голова гудела, мысли путались, сталкивались, пытаясь перестроить, пересобрать заново всю картину мира, самого себя, свое прошлое. Руки дрожали. Саша Голос резкий, четкий и не терпящий возражений Врезался в сознание Я вздрогнул всем телом и встретился с его взглядом В нем не было теперь ни капли мягкости или печали Была только холодная, отполированная сталь решимости Вылезай из этой трясины Позже передумаешь Переживешь, перекроишь свою жизнь заново Сейчас у нас дела поважнее твоей личной драмы Гораздо важнее Он тяжело опираясь на стену пещеры поднялся на ноги, выпрямился, встряхнул головой, распрямил плечи И в его осанке в каждом движении снова появился знакомый мне по первым минутам встречи отблеск звездного, нечеловеческого величия, неприязненного, высокомерного, но невероятно мощного И раз уж мы дошли до откровения и разливания соплей по пещере... Он глянул на меня из-под лоби, и в уголке его рта дрогнуло что-то, отдаленно напоминающее привычную усмешку «У меня к тебе есть один серьезный вопрос». Звездный замолчал, в тишине берлоги, нарушаемой только тихим потрескиванием догорающей лучи, стало слышно мое прерывистое, слишком громкое дыхание. «Когда я упал сюда...» Его голос стал тише, ровнее, будто он говорил не о себе, а о чужой, давно минувшей истории. Меня ранили куда серьезнее, чем кажется со стороны. Даже мне самому масштаб повреждений стал ясен не сразу. Он медленно, будто каждое движение причинял ему острую, но привычную боль, взялся пальцами за полы своего мундира, потом за край рубахи. Он задрал их, обнажив левый бок и часть живота. И я увидел. На его боку чуть ниже ребер расползлось. Впиваясь в кожу и мышцы, пятно цвета перезревшей сливы, ядовито-фиолетовы, с черными извилистыми прожилками, которые уходили вглубь тела, как щупальца. Сама кожа вокруг этого пятна была воспаленной, неестественно красной и горячей на вид, а центр нарыва слегка пульсировал, будто под ним билось второе, но больное сердце. От него даже на расстоянии шел слабый, но отчетливый сладковато-гнилостный запах, который раньше перебивался запахом дыма, земли, И трав Я сдерживал его все это время силой воли и остатками пламени Но ресурсы кончены Даже если сбегу сегодня в выжгу дотла всех этих назойливых муравьев И снова скроюсь в тени Мне останется год От силы два, не больше И мое пламя погаснет вместе со мной Я не мог вымолвить ни слова, не мог двинуться, просто стоял и смотрел на него, на его внезапно осунувшееся по-настоящему старое в этом свете лицо, чувствуя, как последние внутренние опоры, на которые я бессознательно опирался, рушатся одна за другой. Он умирал. Он знал, что умирает с самого начала и все равно тратил последние силы, чтобы помочь, учить, готовиться к этому последнему бою ради чего? Ради принципа, ради меня! Но он не закончил. Казалось, самое тяжелое приберег напоследок. Звездный медленно с видимым сосредоточением протянул перед собой правую руку ладонью вверх. Сначала на ней не было ничего, потом в самом центре возникла крошечная, едва заметная искорка. Она была белой, как первый зимний снег. Искра начала не спеша расти и сгущаясь, вбирая в себя свет из окружающего пространства, пока не превратилась в шарик размером с голубиной яйцо, шар из чистого бездымного пламени. Оно не жгло воздух, не бросало бликов на стены, не освещало вокруг. Оно просто было. Плотное, идеально круглое, самодостаточное. Оно изучало тихо, беззвучно сияние, если вглядеться в его глубине, в самом ядре, будто клубились и рождались целые миниатюрные галактики из искр и света. «Это моя эфирная сфера», – произнес звездный, в его, всегдашнем надменном или уставшем голосе впервые зазвучало что-то вроде благоговение или горькой нежности не вдавайся в подробности потом поймешь вместилище пламени духа вся моя суть все что я есть все здесь в этом огне он поднял глаза от сферы и уставился на меня его взгляд в этот момент был неумолимо почти жестоко честным никаких прекрас никаких попыток смягчить удар я хочу передать ее тебе Вместе с бременем, наследием моего мертвого клана. Пауза придавала каждому слову вес. Они будут охотиться за ней. Всегда. Если ты примешь ее. Это вечная охота, и этот крест перейдет к тебе. Если откажешься, я все пойму. Не обижусь. Не стану настаивать или упрекать. У тебя и своего груза предков хватает. Выбор за тобой, но... Выбирать нужно сейчас Во мне все перевернулось, смешалось, закружилось в каком-то бешеном, болезненном вихре горечи освобождения От правды о родителях, леденящий ужас, от вида его смертельной раны, сокрушительная тяжесть Только что принятой правды о самом себе, о своем уничтоженном роде И теперь это... Пламя на следе. Не просто сила, а знамя и вечная охота. Это был водоворот, который рвал на части мою душу, мои мысли, мое едва сформировавшееся понимание мира. Я просто хотел перестать быть манекеном для битья, чучелом. Хотел немного силы, чтобы меня, наконец, оставили в покое. А теперь, теперь мне, 14-летнему парню, предлагали... Взвалить на плечи не только тайну, но и долг своего уничтоженного рода, но и крест умирающего звездного странника. Что-то горячее, соленое и совершенно неконтролируемое подкатило к горлу, застилая глаза пеленой. «Я не сдержался, не смог». Слёзы потекли по моим щекам тихо, без рыданий, без звука, просто как физическая животная реакция организма на всю эту чудовищную идиотскую несправедливость всего. Всё получалось так глупо, так нелепо, так, так дико, не по размеру, не по силам. Я смахнул их тыльной стороной ладони. Паника, острое желание сжаться в комок, закрыть глаза и закричать отступили отогнанной какой-то новой, более жестокой и глубокой волной. Нет, не сейчас Звездный умирает. Он предлагает мне последнее, что у него есть. Не из жалости, из уважения, из той самой веры, о которой он говорил. Это было не время, это была честь, о которой я не мог даже мечтать. Шагнул вперед к нему. Пол пещеры под ногами казался зыбким, будто болото. Голос, когда я заговорил, был хриплым. От сдерживаемых слез И сдавленного кома в горле Но каждое слово звучало отчетливо И, к моему удивлению, твердо Я приму И твою сферу, и твое наследие И охоту И все, что с этим связано выдохнул Чувствуя, как с этим решением внутри Что-то огромное и тяжелое Встает на свое место, занимая пустоту Которую раньше заполняли только обиды и страх Я Я сделаю твое пламя таким ярким и таким сильным, что они все обожгутся, только поддумав о нем. Обещаю, клянусь своей кровью и своей памятью. Звездный смотрел на меня долго, молча. В прошлый раз, когда я пообещал нечто подобное, пообещал стать сильным и помочь ему, он лишь усмехнулся, посчитав ребячеством, но теперь в его глазах Вспыхнула и разгорелась не просто искорка, а целое пламя того самого человеческого тепла, которого я почти не видел ни за все время нашего знакомства. Не в целом в жизни. Едва уловимая, но настоящая улыбка тронула уголки его тонких, обычно поджатых губ. В ней была и грусть, и гордость, и что-то очень похожее на надежду. «Я верю тебе, Саша» больше, чем кому-либо за последнюю сотню лет. Конец первого тома.